Глава седьмая. Виталий Игоревич, извините, это снова я. На этот раз Коля не стал останавливаться в дверях. Вот, как вы и просили, сигареты и пиво. Только кальмаров там не было, так что я вам рыбки купил. Правда, название у нее... Прикиньте, тут на пакетике так и написано. Хамсец сушеный. Прикольно, да? Угу. Оторвавшись от монитора, я обернулся к спецназовцу. Зажатый в руке целлофановый пакет был оптимистично деформирован несколькими бутылками пива. Прикольно. Заходи, Петруха. Не удержался я. от чего то ситуация напомнила мне кадры из белого солнца пустыни. Помните, когда Верещагин Луис Пекаев бросает прикурившему от динамитной шашки товарищу Сухого ключи от дома и роняет своим неподражаемым псевдопьяным баритоном? Заходи. Вот. Коля выложил на стол сигареты. Пару пакетиков с этим самым сушеным хамсицом и четыре бутылки пива. Взгляд спецназовца при этом был прикован к монитору. Если надо будет, я еще сгоняю. Тут прямо у входа в санаторий целых два магазина. Пять минут ходу. Знаю, мы тут с друзьями частенько. Впрочем, ладно, не в тему. Перекур. Недвусмысленно кивнув Коле на экран, я двинулся в сторону балкона, прихватив по дороге одну из запотевших бутылок. Читай пока. А потом... Потом разговор есть. Когда я, звякнув о бетонный пол балкона опустошенная бутылка вернулся, Коля как раз заканчивал последнюю страницу. Молодец, неплохая скорость тени. Ведь сигарета, как поет популярная шансоньенка Таня Тишинская, тлеет три минуты. Ну и как? Нравится? Или просто приятно ощущать себя первым читателем? Нравится? Не согласился с последним предположением спецназовец. Честное слово. А что дальше? Опять не знаете? «Коля!» Я внезапно взглянул в его глаза. Точности так, как описывал это в своих книгах. И как совсем недавно сделал, пригвоздив меня к табурету Анатолий Петрович. «Ты кто по званию? Лейтенант или уже капитан?» «Кстати, можешь говорить нормальным языком. Меня твой чест-слово спецом, да прикиньте, не обманут. Извини. Так что хватит простачка строить. В том, что тебя приставили за мной приглядывать, ничего такого нет. Я б, может, и сам Анатолий Петрович об этом попросил». «Видишь же, как оно все, гм, непросто!» «Капитан, Виталий Игоревич, испытывающий взглянув мне в глаза и, видимо, уяснив, что я от не шучу, ответил Коля. «В остальном, вы тоже правы. Прокололся я?» «Да нет, просто элементарная логика и принцип целесообразности, не более того. Вместе с Анатолием Петровичем работаешь?» «Сейчас да!» Коля искренне улыбнулся. «Теперь, когда не нужно было больше строить простачка солдафона, Ему было куда проще, хотя я и вправду офицер спецподразделения, отряд Альфа, знаете ведь, впрочем, ха, вам ли не знать. Кстати, он замялся, подбирая слова, я и вправду люблю фантастику и читал ваши книги, еще до этого задания, и они мне действительно нравятся, не знаю, может потому меня и выбрали, и зовите меня все-таки Коля, ладно, это настоящее имя. Еще раз улыбнувшись, он добавил, честное слово. Я кивнул в ответ. «Хорошо, Коля, договорились. Ну и зачем был весь этот цирк? Коля из моей группы обеспечения, при нем можно говорить. Можно подумать, я по-другому не понял бы». «Вот именно, что не поняли бы», – не согласился со мной спецназовец. «Понимаете, с одной стороны, мы не могли оставить вас, и Маринку, конечно, тоже, без охраны. А с другой, не хотелось делать это навязчиво, Анатолий Петрович вообще очень боялся чем-либо повешать вам работать. И когда вы сказали, что хотите пописать, он... Ну, скажем так, я даже не думал, что он способен так быстро носиться по коридору. Не обольщайся, хмыкнул я, вскрывая зажигалка пивную бутылку и протягивая ее собеседнику. Бери, бери. Твоему тренированному организму это не повредит. А говорить нам станет проще. Не буду же я один пить. Открыв вторую бутылку, сделал глоток. «Так вот, собственно, о чем я?» «Понятия не имею, знаешь ты об этом или нет, но твой шеф наверняка ожидал от меня чего-то подобного, или очень на это надеялся. Посему, сугубо эмпирически, конечно, рискну предположить, что к подобному варианту развития событий не могли не готовиться. Отсюда вопрос». Вытащив из пакетиков сморщенное вакуумной сушкой рыбье тельце, я отправил его в рот. «Чего я еще не знаю? Ну, например, об этой комнате». У вас ведь реально было несколько недель, чтобы все подготовить. Санаторий-то выбран не случайно, это я понял. Но вот организовать все это за считанные дни вряд ли смогла бы даже ваша контора. Все ж таки чужая страна. Да еще и после тех киевских событий двухлетней давности. А? Угадал? Угадали, конечно. У вас это вообще здорово получается угадывать. Да, база готовила заранее. Коля вытащил из пачки сигарету и вопросительно взглянул на меня. Я кивнул. Марина всего этого, конечно, не знает, она и вправду прилетела с Анатолием Петровичем только сегодня ночью, но весь этот корпус, короче говоря, никаких отдыхающих здесь нет, вообще никого постороннего, ну а наша доблестная безпека в курсе? А сами как думаете? Вопросом на вопрос ответил спецназовец, прикуривая. Серьезные люди шпионов не играют, Виталий Игрович, серьезные люди работают, не оглядываясь на тех, кто нынче у власти. И у вас, и у нас. Ясно. Так что там с комнатой? Тоже угадали. Здесь кругом полно всяких хитрых приборов, которые, как надеются наши, выражаясь вашим языком, научники, помогут понять, в чем суть вашего феномена. И как? Я в это не верю. Внимательно глядя мне в глаза, сказал Коля. Я чё то поверил, что он говорит правду. Ваш талант или способность, ее вряд ли можно измерить или зафиксировать. Может, я просто слишком далек от этой высокой науки, но мне почему-то кажется так. Собственно, я мало что знаю. Анатолий Петрович меня только три недели назад к себе в группу взял. А до этого я просто служил себе и даже не думал, что такое вообще возможно. Вот и я, знаешь ли, тоже не думал. Криво усмехнулся я, оглядывая предоставленное мне помещение совершенно иными глазами. Диван, старенький платяной шкаф, Застеленный клеенкой манипуляционный столик с электрочайником и несколькими разномастными чашками на поверхности, обшарпанные напольные весы и под стенами целых три общественных шкафа со стеклянными дверцами, закрытыми на новенькие висячие замочки. Если внутри медикаменты, я не интересовался. Рассмотреть содержимое сквозь матовое стекло было невозможно. Помнится, в далекие студенческие годы мой друг Андрюха, со второго курса подрабатывающий дежурствами в санаториях, Хранил в подобном шкафу литровую бутылку водки с отпугивающей непосвященных этикеткой. Наружная, 50% на раствор перекиси водорода. Честно говоря, до сих пор не знаю, бывает ли пергидроль такой концентрации в таких объемах. Скорее всего нет. Этим весь небогатый и в общем-то вполне обычный интерьер врачебной дежурки исчерпывался. Ну и где тут можно спрятать обещанную коли кучу всяких хитрых приборов? Или можно? Например... «Догадались? Виталий Игоревич! Шкафы?» До меня наконец дошло, что именно было странным при осмотре. Отечественные шкафы стояли под каждой из трех стен помещения. Под четвертой стояли гардероб, тоже запертый, и диван. «Значит, точно, шкафы. Тот-то мне замочки такими новенькими показались, будто прямо из магазина». «Ага, они. Потому и стол так по-дурацки стоит» чтобы вы типа в фокусе были. Анатолий Петрович все переживал, что вас именно стол и насторожит. Мою прозорливость и звериное чутье он явно переоценил. Мрачно буркнул я. Честно говоря, и в голову бы не пришло. Кстати, глупости все это. Ну вот знаю я теперь, и что с того? Пока мы с тобой на отключенные темы трепались, я, например, еще целую главу продумал. Уж, как ты выразился, зная. Блин, ну и к чему вообще все эти шпионские страсти? Вот же любят в вашей конторе не договаривать. У меня с твоим шефом при каждом разговоре целая куча каких-то новых сведений наружу всплывает. Как, извини, сам знаешь, что в проруби. Да вы ведь и сами догадываетесь, почему? Пожал плечами спецназовец. Аналитики от чего-то подсчитали, что если вы будете знать об этом эксперименте, вам будет труднее писать. Ладно, я понял. Собственно, мне Анатолий Петрович о чем-то подобном уже говорил раньше. Просто... «Понимаешь, Коля, смешно как-то получается. Неужели они думают, что я сам не хочу разобраться, что происходит? Да я, честно говоря, и не на топ согласился, лишь бы это выяснить. Еще и доплатил, как говорится. Ну и как, интересно, они ухитрили запихнуть в эти стекляшки свои хитрые приборчики. Там же даже полки, насколько я помню, стеклянные». «Да откуда ж мне-то знать?» обезоруживающий улыбнулся Коля, разводя руками. «Собственно, приборы-то в соседней комнате, где лаборанты сидят. А здесь нечто вроде приемных устройств или чего-то подобного. Я в этом и правду не особо разбираюсь. В шкафах, в плафоне вон потолком, еще где-то. Насколько я понял, вся эта комната, своего рода приемно-передающий контур, в фокусе которого стоит ваш стол. Прямо радиотелескоп какой-то!» Фыркнул я, допивая пиво. «А ты, надо полагать, должен был в числе прочего следить» чтобы я стол с места на место не двигал. А то вдруг решу перепланировку сделать. Так чего мелочиться? Надо было его к полу прикрутить». Я сёкся, Судя по бескоражному выражению Колина физиономии, именно это они и сделали. Не в силах отказать себе в удовольствии, я наклонился, почти сразу же заметив прихваченные к полу новенькие стальные уголки. Сдерживаться и дальше сил уже не было, я совершенно искренне расхохотался. Спецназовец смеяться не стал, еще больше побрачнев. Не удивлюсь, если идея принайтовать стол к паркету именно ему и принадлежала. Ладно, я понял. Не удивляйся, Коля, это пока еще не истерика. Считай, что мне просто нужно было слегка сбросить напряжение. Не самый легкий денек сегодня выдался, честно говоря. Кстати, а к тебе не влетит за все эти откровения? Анатолий Петрович-то, я так понимаю, уже вернулся? Да нет, не думаю. Мы изначально так и планировали, самим ничего не раскрывать, но если уж вы догадаетесь, то пусть так и будет. А товарищ полковник вернулся. Скажу вам по секрету, если сегодня с вашей помощью ничего не изменится, то завтра мы собираемся запускать по следам пропавшей, то есть погибшей группы, японского робота с дистанционным управлением. Как-то само собой вырвалось у меня, заставив спецназовца замереть с раскрытым ртом прямо на середине неоконченной фразы. Выражение моего лица, надо полагать, было не лучше. Откуда я взял про этого робота, я и понятия не имел. Вообще, то есть абсолютно. Ну да, неуверенно протянул Коля, глядя на меня чуть ли не с ужасом. Мы его у контртеррориста подолжили. Они в прошлом году для разведки и разминирования нескольких штук закупили. Он, конечно, не везде пройдет, так что планировалось доставить его поближе, а дальше уж. А откуда вы? Не выдержал наконец он. «Не знаю, Коля!» Я закурил, пододвинувал пачку поближе к спецназовцу. «Просто вдруг понял, что знаю, что ты сейчас скажешь. Блин, нет, не так, не то, говорю. Вот так, наверное. Знаю, что вы собираетесь сделать!» Мы замолчали, ошарашенно затягиваясь внезапно потерявшими привычный вкус сигаретами. Примерно на пятой затяжке в дверь без стука вошел Анатолий Петрович бы, Анатолий Петрович, оптимизм, да в мирное русло. Так ведь помнится, в нашем общем социалистическом прошлом говорили, кисло сообщил я контрразведчику несколькими минутами позже. Ну и что с того, что я только что брякнул про этого робота? Мог ведь и просто угадать. Могли, почти радостно сообщил контрразведчик. Но я так понимаю, не угадали, а предвидели или предсказали. А это, согласитесь, две большие разницы, как говорят в вашем прекрасном городе. Да уж, прекрасно, под землей какая-то инопланетная хрень лежит, цены на недвижимость растут, коммунальные услуги опять же дорожают, а тут еще и спецслужбы сопредельного государства плетут свои отвратительные тайные заговоры. Ладно, выкладывайте уж. Чего там ваши лаборанты намерили? Анатолий Петрович разом посерьезнел. Ну, о том, что все происходящее в этом помещении фиксируется, вы я, так понимаю, знаете. Так вот, за секунду до того. Как вы упомянули про робота, наши приборы зафиксировали очень мощный всплеск некоего ГМ-излучения. Увидев на моем лице непонимание, он тут же пояснил. Помните, мы с вами говорили, что эта штуковина, возможно, отправляет другим таким же своего рода отчеты, неким образом поддерживает с ними связь. Так вот, если принять то, что фиксировалось в помещении до вашего появления за фоновый уровень, то ваше космодесантное творчество и особенное сообщение об отправке под землю робота Наши приборы засекли как пиковые. Образно говоря, зашкалило? Ну, зашкалить-то не зашкалило. Нечего там зашкаливать. Это же все-таки не амперметры с вольтметрами. Но разница оказалась достаточно существенной. Вот такие пироги. И что сие означает? Думать самому мне не хотелось. Совсем. Как, впрочем, и всегда после достаточно интенсивной работы за клавиатурой эмоциональное истощение, усталость мозга по Павлову, все дела. «Что именно означает? Мы не знаем», – пожал плечами контрразведчик. «Пока не знаем. Все защел нужным обнадежить он. Зато знаем кое-что другое. Как я понимаю, ничуть не менее важное, а может, даже и более». «Да?» – глуповато переспросил я, жалея, что Анатолий Петрович выпроведил из номера Колю. Вот бы парень порадовался. «Правда, пока не ясно, чему именно». И что? Только что пришел ответ на мой запрос. Наш самолет ДРЛО засек сигнал радиомаяка группы капитана Векторова. Заметил, что я ничего не понял. Полковник с готовностью пояснил. Помните, по дороге сюда я спросил Колю, договаривались ли с группой капитана о связи? Дурной, конечно, вопрос был. Можно подумать, я сам не знал, что обычный радиосигнал не пробьется через многометровый каменный массив. Но так уж, видать, на меня ваше вчерашнее свеженаписанное пророчество подействовало. Так вот, у капитана был с собой маячок, сигнал которого можно защитить даже из-под земли при помощи очень мощного приемника. Собственно, у вас в тексте он тоже упоминается. Несколько часов назад и Москва, и Киев дали добро на пролет подобного самолета над городом. Он вылетел с базы флота в Севастополе и... ДРЛО! Это что такое? Перебил я контрразведчика, припомнив виден из балкона горбатый самолет над морем. Радиоразведка? Ну да! Нетерпеливо кинул раздосадованный, что его перебили полковник. Точнее, дальнее радиолокационное обнаружение. Видели, наверное, у них такие здоровые тарелки РЛС над фюзеляжем? Ага, ясно. И что, к чему такие сложности, если их можно было по маркерам найти? Да к тому, что нам больше не нужны никакие японские роботы или идущие по химическим маркерам поисковой группы. Мы, как говаривал классик, пойдем и на им путем. Расстелив передо мной подробную карту города... «Я наивный и не знал, что подобное существует. Наверняка секретная какая-нибудь. Масштаб всего 100 метров. Себе, что ли, такую выключить?» Он торжествующе ткнул в нее пальцем. «Видите?» Несколько секунд я честно вглядывался в хитросплетение городских, вернее, как раз загородных, идущих на сам морем, улиц и переулков, в районе, куда указывал покойный перст, затем вполне искренне пожал плечами. «Ну и что?» Вроде там во времена социалистического реализма воинская часть какая-то была. Или что-то наподобие. Погранзастава, что ли? Помнится, мачты какие-то прямо на вершине мы стояли. А, ну да. Чуть смутился Анатолий Петрович. Вам-то откуда знать. Хоть ваш уважаемый отец и отдал четверть века непобедимой и гендарной, к нашей -то системе он никакого отношения не имел. Ладно, сейчас объясню. Там не какая-то воинская часть была. Аспект объект КГБ СССР Голос-2. Впрочем, вы тоже правы. Для всех остальных именно погранзастава. Локаторы, прожектора, скорострельные пушки, гарнизон погранвойск. Только кому в те годы погранцы подчинялись, вы же помните? Угу, вам, кому ж еще? Я решил не вдаваться в подробности не совпадающие аббревиатуры, часто переименовывая в те лихие годы конторы и честно дослушать до конца. Вот именно. А находился там, дорогой мой Виталий Игоревич, услышавший пассаж, Я лишь многозначительно хмыкнул про себя. Ой, грядет что-то. Пятой точкой организма чую. Мощный комплекс радиоэлектронной борьбы. Суть подавления любых вражеских радиопереговоров и против электронных систем. Наведения, связи и прочего. Слышали, наверное? Это, так сказать, военное время. А в мирное? Ну, догадались? Я радио Свободы и прочей BBC только во время путча в 91-м и слушал. А больше ни-ни, никогда что и требую занести протокол, как добровольное признание, смягчающее вину перед Родиной. Или я уже пользуюсь всеми льготами штатного сотрудника. Вы неисправимы, честное слово. Сказать, что контрразведчик улыбается, я бы, пожалуй, не рискнул. Он именно что улыбился. Все равно ж догадались. Ну, ясное дело. Глушилки там стояли, забугорные голоса давили. И правильно, между прочим, делали. А комплекс РЭБ, ну, тоже понятно. «Меня, помнится, еще рук в школе пужал количеством боеголовок на родной город нацеленных. И ведь не врал наверняка, хоть мы, ущербные дети перестройки, хрен ему тогда верили». «Не врал», — грустно согласился полковник. «Только давайте мы сожаление о почившей империи на потом оставим. Ладно, вот напьемся, когда все закончится, и начнем песни орать, «Я в весеннем лесу» и тому подобное». Так вот, объект, конечно, не только рэб или глушением голосов занимался, но и прослушка радиопереговоров. Но суть-то не в этом, а в том, что глушил он не только империалистов, но, так уж получается, и нашу с вами инопланетную хреновину. Вот ведь как выходит. Постойте! Я честно наморщил лоб, пытаясь перемножить между собой классические дважды два. Получалось, увы, не менее классическое пять. Если она туда попала в начале века, и ход к ней прорубили примерно тогда же, а этот ваш объект построили годах в... Ну, пусть даже в 60-х то все равно остается более полувека, в течение которого она должна была... Гм передавать, а? Сводить, так сказать, с ума, заставлять делать всякие разные братоубийственные глупости. Да и закрыли его. Я как понимаю, не вчера, не в 91-92. Верно? Не, а? Неверно? Дело тут вот в общем. Комплекс, в который, кстати, входил не только сам по себе этот объект, но и целая сеть матч-ретрансляторов по всему городу. Построили, конечно, уже после войны. Правда, не в 60-х, как вы с натяжкой предположили, а еще в середине 50-х, Анатолий Петрович хмыльнулся. Вот о чем вы наверняка не знаете, так это о том, что еще в тридцатых СССР глушил передачи Королевской Румынии. Тогда этим АГПУ ведало, как, собственно, и всеми погранвойсками. Отсюда? Ага, в том числе и отсюда. Я только что связывался с нашим центральным архивом. Они подтвердили, именно на территории этой заставы и был установлен примитивнейший по нынешним временам коротковолновый генератор помех. Это сейчас до Румынии через всю область ехать. А тогда до буржуазной Бессарабии весь считанные километры были. Так что наш с вами период Х уже сократился почти до двадцати с небольшим лет. А после ликвидации объекта, с начала 90-х, тоже ведь немало времени прошло. Ну, во-первых, не с 90-х, а с 88-го, когда на улице наших десентов и прочих демократов случился большой праздник в виде подписанного в Женеве соглашения о прекращении подавления западных радиостанций. А во-вторых, с чего вы, собственно, взяли, что объект ликвидировали? Уверяю вас, никто и ничего там не ликвидировал. Серьезно? Ну да. Нет, сеть периферийных антенн-ретрансляторов, конечно, из города убрали, или сдали в аренду местным коммерческим ФМ-радиостанциям. Но сами-то генераторы помех в купе с системами радиоразведки никуда, к счастью, не делись. Частично законсервированные, частично продолжающие исправно прослушать эфир, за что низкий поклон нашим коллегам из СБУ. Все-таки сохранили, не дали ни разломать, ни растащить, ни на металл сдать. Ну, по крайней мере, так оно было еще лет пять назад, до того, как украинские погранвойска вывели из подчинения госбезопасности. Может, потому и не активничала эта штуковина все эти годы? Кто ж ее знает? Станция-то работала, пусть и не в режиме жесткого подавления, и на совсем иных частотах. И что? А вот если сейчас на школе, несмотря на выходной день, подсуетиться, то и узнаем, что, и на каком мы, так сказать, свете. В смысле, не происходило ли в последние годы там чего-то сильно необычного и ужасно загадочного? И если не происходило то почему сейчас вдруг взяло и произошло? А получится. Суббота все-таки. Ну, моя-то контора после утреннего сообщения на ушах стоит, про выходные позабыв. А ваши? Посмотрим. Коля парнишка пробивной. На него и понадеяться можно.